Тебе будет веселее, чем одной в Вавилоне. Не будем слишком страдать за наших мужей. Помимо боевых и походных тягот, у них есть своя доля счастья. Утомившись писанием, Птолемей поставил Таис условие не пользоваться искусными писцами, раскрывателями всех секретов. Она опустилась к бассейну в лестнице, куда Птолемей провел воду горного источника, холодную даже в жаркую пору.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 Таис протянула письмо черной жрице со словами: "Приглашают и тебя. Кто-то хочет делать с тебя статую. Давно я удивлялась воятелем. Хоть раз увидевшим тебя, хотя сам Лиси по его ученики любят изображать мужей, военные сцены, лошадей и мало интересуются красотой жен». Эрис отвела руку Афининки с письмом.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 Превыше всего в жизни мы, эллыны, считаем совершенство человека гармони его развития физического и духовного коллагатию, как мы говорим. А в искусстве изображение человека. От того неисчислимое количество статуй и картин в наших городах и храмах каждый год прибавляются новые. Ты хотела бы, чтобы с тебя сделали статую богини или нимфы? Нет, вернее.